Глава четвертая. Опыт сына ошибок трудных. Со всех сторон, словно руки толпы, ждавшей своего кумира, ко мне тянулись ветки. Я изворачивался как мог, протискивался боком, пригибался, стараясь не потерять скорость. Впереди что-то мелькало. Как мне казалось, это был убегающий незнакомец. Уже променявшие ветви на холодную землю листья хрустели под ногами, и я не слышал ничего, кроме них и своего прерывистого дыхания. Надо было мне при подготовке к поездке не только тяжелой энциклопедии таскать, но еще и гири. Смешиваться с пробежками вдоль трассы. Глядишь догнал бы старика с ведром воды. Я остановился, упер руки в колени и стал жадно вдыхать и выдыхать воздух, словно хотел исторгнуть из себя что-то. В висках стучало, но дыхание начинало понемногу успокаиваться. Я стоял, рассматривая траву под ногами, листья, какого-то жучка. Минуточку, а где же тропа? Я лихорадочно завертелся на месте. Вокруг был лес, и с каждой из сторон он казался одинаковым и абсолютно незнакомым. Везде огромные деревья смешивались с молодыми. Густорос кустарник. Ни единого намека на дорогу, просеку, никакого ориентира вроде холма или оврага. За время погони я ни разу не глянул вниз, двигаясь среди деревьев, словно в коридоре, который, оказывается, совсем не соответствовал тропе. Поняв, что я заблудился, мой организм ввел мне инъекцию адреналина, который начисто стер у меня все охотничьи и туристические советы, первый из которых был не паниковать. Я развернулся в сторону, с которой я пришел, как мне казалось, и также яростно бросился пробивать себе путь, ища глазами что-то знакомое. Вот поваленное дерево, было оно на пути? Не помню, хоть ты убей. Понесся дальше. Вот что-то вроде тропы, или это просто свободная земля между деревьями так выглядит. Взгляд выхватил белку, смотрящую прямо на меня. Изучив меня взглядом, пушистый зверек укоризненно склонил голову и ускакал по веткам. Мои петляния привели на поляну, а ее я точно не встречал. Не то чтобы огромная, но довольно живописная, покрытая густой травой, в которой весело выглядывали из земли цветы. Действие паники уменьшалось но ему навстречу пришла жажда. А воды-то не набрал, я даже застонал от злости на самого себя. Хорош, конечно, покоритель русских лесов, нечего сказать. Ладно, попробуем по порядку, успокоиться. Дыхание выровнялось, исчез стук в висках, вернулся слух. Лес игонько шуршал, посвистывал различными птичьими голосами, чем-то журчал. Журчание. Я прислушался и действительно мог расслышать что-то похожее. Ноги сами понесли меня на звук. Чем явнее становилось журчание, тем сильнее ускорялся темп моего движения. И вот среди деревьев что-то блеснуло. Наверное, это и был тот самый ручей, о котором говорила мать Тимохи. А значит, где-то недалеко должен быть путь назад в деревню. Утолив жажду и наполнив флягу, я зарядился энтузиазмом исследователя, который почти сразу, словно ветер свечу, задул новый вопрос. Двигаться по ручью вниз или вверх? Никаких подсказок лес не предоставил. По обе стороны окружение было одинаковым. Что ж, двигаться вниз звучит как-то неоптимистично. И основываясь на этом, я двинулся вверх по течению воды. В таком уединенном месте не грех было и поразмышлять. Судя по настрою местного населения, мне либо нужен будет помощник, либо надеяться можно только на себя. Идеальная кандидатура – Егер Денис Егорович. Егер Денис Егорович. Кто, как не он, знает местный лес? И наверняка что-то ведает про их мною животных, со светящимися глазами. Но вот эта нелюдимость местных жителей казалась чужеродной. Не то чтобы они были грубиянами или дикарями, это гораздо более походило на страх, словно есть что-то, о чем им не стоит говорить. Связано это как-то с вышеупомянутыми животными? Пока не знаю, но моя интуиция подсказывает, что связано. Весь организм каменне словно его специально заставили напрячься изо всех сил. Очень и очень аккуратно я шагнул к кусту. Инстинкт просто умолял вложить в руку что-то твердое и желательно тяжелое, как назло поблизости не валялось подходящей палки. Единственным предметом была полная фляга, еще один осторожный шаг. Рука с флягой поднялась повыше. Еще шаг! Черт хрустнуло что-то под ногами, снова нагнав на меня оцепенение. Тут из кустов донеслось то, что уж точно не ожидает услышать человек, ищущий помощи. «Помогите, если есть кто». Хрипловатый голос не кричал и не взывал, просто говорил. Я ринулся в кусты и обнаружил лежащего в них человека. В первую секунду я даже не понял, что случилось. Лицом к небу на кусте с какими-то темными ягодами лежал мужчина. Такой же серый и неприметный в плане одежды, как и остальные, встреченные мной жители. Широкое, мужественное лицо, довольно короткая, хоть и неаккуратная стрижка, такая же коротко стриженная борода. И очень ясные глаза, словно внутри сидел кто-то очень молодой и жизнерадостный. В голове все еще витали истории профессора Честера. И я было подумал, что этот субъект пьян. Приглядевшись, стало понятно, нет. На его лбу выступили капельки пота, как от огромного напряжения. Может сломал ногу? Взгляд заскользил вниз по его телу, и тут стало понятно. Ног у этого мужчины просто не было. Ниже колен начинались деревянные протезы, с идущими от них к поясу кожаными ремнями. Причем одна из этих ног каким-то образом отцепилась и лежала вывернутая в сторону. Меня застигло одновременно чувство смущения и оцепенения, как бывает, когда видишь инвалида. И вместо того, чтобы помочь этому мужчине встать, я лишь открывал и закрывал рот, придумывая фразу. Споткнулся вот неудачно. Спокойно смотря на меня, констатировал свою ситуацию мужчина. А вот тут еще куст мягкий сзади. Оттолкнуться рукой не могу как следует. Поможешь мне встать? «Конечно!» – очнулся я. «Сейчас давайте руку или как удобнее. Лучше обхвати меня за пояс, а то мои ноги не такие ловкие, как когда-то». Я последовал совету, поднял мужчину и подставил свое плечо как опору. Помог ему подойти к ближайшему дереву. «Вот и лопнул, наконец-то, ремешок!» – грустно усмехнулся спасенный, глядя на свою отвязавшуюся левую ногу. «Ладно, сейчас хотя бы узлом прихвачу». Приладив свою конечность обратно, он поднял на меня взгляд. «Спасибо тебе!» И все. Ни одного лишнего слова. Я ненавидел свою стеснительность и отчаянно искал, как бы поддержать разговор. Опущенный взгляд упал на куртку. «Я не военный, не комиссар». Я старался звучать максимально искренне. Губы мужчины тронула легкая улыбка. «Что, наряд твой, наверное, уже все деды «Сам знаешь, по одежке встречают». Я, «Я не местный. Хочу написать научную статью о животных, которые есть только у вас». Это сообщение заинтересовало моего собеседника, он прямо-таки оживился. «Правда, что ли? Ну, дело. Кого только не встретишь в лесу. Я ведь тоже как бы... Знаешь что, мил человек?» Мне очень понравилось это обращение. «Если ты поднимешь вон ту палку и указал рукой на куст, на котором еще недавно лежал, и напротив нее еще одну такую палку, то мы сможем вернуться в дом и побеседовать». Пока я поднимал с земли палки, оказавшиеся костылями, Он снял с сучка плотно набитую кожаную сумку, которую я сразу и не приметил. С дополнительной опорой мой новый знакомый стал гораздо подвижнее, и, если можно так выразиться, уверенно зашагал по лесу. Я последовал за ним, стараясь держаться рядом. «А деревня далеко отсюда?» Мужчина повернул голову, и в его глазах блеснули искорки. «Ты чего, заблудился?» «Ну, я просто гнался за одним человеком, и как-то вот получилось, что назад дорогу потерял». Я старался, чтобы мой голос звучал бесстрастно, словно обычное дело. Бывает. Хотя внутри очень сильно переживал и смущался. Гнался? Собеседник не выказал из Гораздо больше любопытства. Прошу, что ты рассказал мне до посты знакомства. А то бы точно принял тебя за этих. Занятный вы мил человек ученый. А до деревни недалеко. Сейчас вон туда двигаемся, к просеке. Больше мы не разговаривали, пока не вернулись в деревню. Оказалось, ручей в самом деле не так уж далеко. Просто я умудрился убежать в другую сторону и кружить практически возле деревни. Когда мы вышли из чащи, то нелегко было сориентироваться, какая это часть деревни. Но спутник, видя мое замешательство, сказал, «Вон, видишь, изба стоит, к нам задом повернутая. Это нашего Игната Никитовича, головы деревенского». Значит, там дальше и мое временное жилище. Я просто не узнал места, куда привез меня Юра, так как видел его только с другой стороны. Мы же находились у небольшой избы, больше прямоугольной, чем квадратной формы, стоявшей практически в самом лесу, словно спрятанной от посторонних глаз. Во дворе не было ни сарая, ни забора. Самого двора, по сути, тоже не было. Лишь дом с маленьким крыльцом, возле которого стояла бочка с водой. «Заходи!» Мужчина ловко скакнул на крыльцо, отворил массивную деревянную дверь, приглашая войти. Знакомые дощатые стены, стол, лавка и топчан в глаза бросились развешенные на стенах полки уставленные различными емкостями, как стеклянными, так и деревянными. В воздухе витал травяной запах. Стол был накрыт холщовой скатертью, на которой стоял самовар. Чувствовался уют. Остальная часть жилища скрывалась за стенкой, с закрытой на замок дверью. Привычным движением, не глядя, хозяин повесил сумку на крюк, шумно выдохнул и сел на табурет. Вот теперь позвольте представиться по-человечески. Корней Аристархович Костомаров. Местный житель. Мид Корнев. Не совсем местный. Это я уже понял. Спокойно сказал Костомаров, и его взгляд не требовал, а подталкивал. Ну давай же, расскажи все, все будет хорошо. Не хотелось ему сопротивляться. Рассказал о себе и о цели своего визита в Чернолесье. Занятно. Одними губами проговорил Корней Аристархович. Его рука, видимо машинально, взяла карандаш, лежавший на столе. Его даже сразу не приметил и немного удивился. Хотя дело было не в деревяшке с грифелем. А привычка вот так вот крутить его в руках. «Что ж, уважаемый Мид, позвольте узнать». Даже на «вы» перешел, надо же. Пробудилась. «Каковы ваши мысли о моей профессии?» Я еще раз осмотрел убранство избы. Около десятка стеклянных банок с жидкостями и какими-то порошками, несколько книг, свернутые в рулончики полоски ткани. «Постойте!» – меня осенило. «Вы лекарь? Знахарь, да?» Легкая улыбка тронула лицо моего собеседника. «Я доктор. Так, по крайней мере, написали мне в дипломе, когда я окончил Петербургский медицинский университет. Хотя и ваши определения тоже мне подходят». «А, Санкт-Петербург, да?» Я не знал, как корректнее всего спросить. «Что, врач из практически столицы забыл в Черновесе?» Но проницательность всегда присуща хорошему доктору, и Костомаров сам решил все объяснить. «Да вы присаживайтесь, Мит. В ногах, правда, нет». Он указал рукой на топчан. «Слышали такую поговорку?» Пошла, кстати, от пыток. Не возражайте, что я на вы. Отвык, знаете ли, за стутка лет от светского общения. Хотя манеры та еще ширма, порой только мешает. И сразу попрошу извинить меня за словоблудие. Сами видите, здесь не так уж часто встретишь собеседника, особенно в последние годы. Думал, что мне это уже не надо. А вот оно как. Я попытался залезть на топчан, но у меня это сразу не получилось. Он был высоковат. Уже нацелившись на вторую попытку, я был остановлен хозяином. «Знаете что, друг мой, давайте поступим иначе. Учтивость обязывает меня пригласить вас к столу. Вы что больше цените, форму или содержание?» Я лишь открыл рот, пытаясь понять этот внезапный вопрос и придумать на него ответ. «Что-то меня понесло в высокосветскую беседу. Еще раз извините меня. Постараюсь сказать просто и понятно, как, собственно, и нужно делать». «У меня нет фарфора, хрусталя и камина с медвежьей шкурой, чтобы изобразить беседу двух джентльменов, серечь формы, но у меня есть отличный напиток, собственной рецептуры и кое-какие продукты, отличным образом к нему подходящие». Кастомаров встал и поковыдал к двери, в другую часть дома. «Прошу вас, располагайтесь за столом. Я сейчас вернусь». Зашуршал ключ в замке, а я, кажется, начал соображать, к чему все движется. Доктор вскоре вернулся, держа в руках миску с грибами. Карман на куртке оттопыривался торчащей из него бутылкой. Выставив угощение на стол, он ловко взял с одной из полок две вилки и пару стаканов. Из нетр другого кармана извлек что-то, завернутое в ткань. Оказалось засоленное мясо. Словно фокусник он достал из-под куртки еще и нож, которым это мясо ловко нарезал тонкими ломтиками. Не удивляйтесь, друг мой, я словно вечный путешественник. Все самое необходимое ношу с собой. Чтоб не бегать по сто раз на кухню. «Вы знаете, Корней Аристархович, я не употребляю алкоголь. Спасибо, конечно, за радушие». «Бросьте, мид. Разве я похож на деревенского выпивоху? Хотя за все эти годы...» Костомаров плюхнулся на табурет, налил нам по полстакана красноватой жидкости, пододвинул к середине стола миску с грибами и заговорил. «Вас, наверное, немного фрапирует...» Заметил, как у меня на лоб. Я хочу сказать, удивляет, что в эдаком поселении кто-то предлагает пропустить пару стаканчиков за приятной беседой. Что ж, это вообще не редкость среди нашего народа, но поясню за себя. Вы слышали о синдроме случайного попутчика? Я отрицательно помотал головой. Ну как же. Это когда вы едете вместе с человеком, зная, что после конечной остановки вы его никогда уже не увидите, равно как и он вас. Это немного ослабляет ваш внутренний барьер, который присущ почти каждому человеку и давит на него. Ваш случайный попутчик – отличный момент, чтобы просто выговориться, не налаживая близких и доверительных отношений. Так вот, милостивый государь, как доктор я могу официально поставить себе диагноз. Страдаю от внутреннего давления, мыслительного и словесного. Мыслительное еще можно попробовать стравить на бумагу. Словесное, увы, опасаюсь. Сочтут за сумасшедшего. Вероятно, не зря. И вот проведение посылает мне того самого попутчика. Если вы, конечно, не откажете мне в беседе. Почему бы и нет, Корней Аристархович? Я уселся поудобнее. Может, узнаю что-то интересное. Снова задорный огонек вспыхнул в глазах доктора. Я уверен, что обязательно узнаете, мой юный друг. Давайте так. Выпиваем за знакомство. Я делаю вам краткий экскурс в историю моей жизни. А заодно и как неотъемлемой его части. Идет? Я кивнул, поднял стакан. Мы звонко чокнулись, в желудок потекло приятное тепло, отдававшее каким-то ягодным запахом. Следуя примеру доктора, я подцепил вилкой маринованный гриб и приготовился слушать.